Глава 38. Оскар. Заканчиваю приготовление сюрприза для Мэри и остаюсь крайне довольным. Уверен, ей понравится, она заслужила. А впереди еще и шумиха вокруг нашей свадьбы. Сам бы ее миновал, да никак не могу. Не получится. Не принято, видите ли, в этой милой Умбрии радоваться собственным праздникам наедине. Ужасно раздражают этим местные жители. Ваше сиятельство к вам, господин Корн. Мою идиллию нарушает дворецкий. Пригласи сюда. Хмурюсь. Нечего ему в доме находиться. Эти еще. Устал я от них. Лезут всюду. Ваше сиятельство. Гвардеец делает легкий поклон. И вам не хворать, Корн. Отвечаю безэмоционально. Чем обязан? Далее следует разговор, которого я бы с удовольствием избежал, но никак. Власть, темущие Умбрии, очень любят контролировать все на свете. Считают себя умнее других а нас, имущих, глупыми и ненадежными. Эх, и когда я уже смогу обойтись безо всех этих условностей? Как бы там ни было, а корно я выпроваживаю. К счастью, довольно быстро. Уже должна Мэри появиться, и было бы крайне нежелательно, если бы они случайно столкнулись. Неудобных вопросов не избежать, а мне они сейчас ни к чему. Скандалы, объяснения, птичка сорвется и вылетит из клетки, не подходит. Захожу в дом, а он встречает меня удивительной тишиной. Все слуги решили исчезнуть на вечер. Да и мэрлин пора активничать. Занятия должны были завершиться к этому времени. Кейтлин наверняка знает, где моя племянница, но я не хочу лишний раз обращаться к этой женщине. После нашего памятного разговора на частоту, жду не дождусь, когда смогу ее уволить без каких-либо выплат. Она их не заслужила, лишь вред едва не причинила. К счастью, теперь я все держу под контролем. Стараюсь держать, по крайней мере. Поднимаясь к себе в кабинет и подхожу к графину с водой. Голова кругом от количества сплетенных вокруг интриг, в центре которых я нахожусь. Невольно с тоской вспоминаю остров. Там мне приходилось вертеться ужом на сковороде. Вернее, вертеться-то приходилось, но исключительно из-за физических причин. Морально и психологически. Мне не было нужды изображать из себя кого-то не того. Ах, присаживаюсь. Как было бы хорошо закрыться в кабинете на недельку-другую. Я бы даже не соскучился по свежему воздуху. Макно ведь есть. Зато провел бы время в тишине и спокойствии. Делаю глоток и смотрю задумчиво вдаль. Еще одна моя голубая мечта. Поменять место жительства на какое-то более уединенное. Просто, чтобы никто не лез в личные дела. Эх. Но правда такова, что ни я не брошу поместье. Ни мэри. Здесь наша жизнь и наше имущество. К сожалению, нам не повезло родиться в Умбрии. Вспоминая, что важные документы не убраны в сейф. Так и лежат в общем доступе на столе. «Нехорошо». С неохотой встаю и собираю бумаги, а потом открываю сейф. «Ого, почему оно здесь?» Достаю письмо от мэра и записку от... «Мэри?» Быстро пробегаюсь глазами и складываю одно со вторым. Грязно ругаясь, спешу в коридор, не забыв захлопнуть дверцу сейфа. «Кэтлин, где мэрлин Требовательно кричу. «Кэтлин!» «Что такое ваше сиятельство?» По лестнице поднимается перепуганная прислуга, вытирающая руки опередник. «Вы так кричите?» У нас тесто упадет от испуга. Главное, чтобы вы не упали. Раздраженно сижу. Где моя племянница? Так занимается ж, отвечает экономка. Понятно. Машу на нее рукой и спешно спускаюсь. Случилось чего, ваше сиятельство? Не вашего ума дела, Кэтлин. Возвращайтесь к своему тесту. А я вас предупреждала, мисс Крокфорд. Ненадежная она. С трудом сдерживаюсь, чтобы не выложить в ответ, что я думаю о самой Кэтлин, и спешу выбежать на улицу. Сейчас эти юные и начинающие интриганки у меня получат.